И у приказ предназначался им. В ответ вперёд вышел один из адъютантов и тихо заговорил: Неразумно ли оставить это дело медикам? Если потратить здесь ману наших жрецов, то во время битвы с Эльдоафом она может иссякнуть. В чём возможно и заключается план демона. А, -а, а, как много лишней болтовни. Это приказ исцелить его, чтобы он мог двигаться на своих двоих. А ещё? Ремеделс покосилось на адъютанта.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 Нужно достичь точки назначения прежде, чем явится Йелдваов. Солдаты тоже уловили значение решительного взгляда Ремедиус. Все как один побрели в тыл, не проронив ни слова жалобы. Отлично. До да встретимся мы вновь. Ремедиус сорвалась в бег, и её люди следовали за ней. Её доспехи были легче и свободнее, чем могло показаться на вид, и учитывая её физическую силу, она могла достичь цели намного раньше всех остальных. Но её сестра калка и её адъютанты часто просили: хватит постоянно вырываться вперёд в одиночку. Так что Ремедео сдержала порыв бежать во весь дух. Вскоре она достигла нужного места на краю города. Перед ней простилались пустые улицы. Всех мирных жителей давно эвакуировали. Капитан, если пройти по этой улице, потом повернуть направо и снова направо, то выйдем на площадь, где нам нужно ждать Ельдаофа. Прикажите разведать путь. Нет, э, подождём Калку сама здесь и мою сестру, и вонюристов. А пока проверьте снаряжение и поднимите флаг. Подчинённые повинуясь её приказу вывесили флаг на отдалённом здании. Это должно было показать другим отрядам, что отряд Атриатори Медиус прибыл на место. В операции принимали участие Калка с её личной охраной Келерт вместе с отборным отрядом церковных войск. Искатели приключений наивысшего ранга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 Если даже Йелдвов решит атаковать, то место, где он поднимет, хотя бы остаток отряда уцелеет. Эсандра, как думаешь, Йелдвов сможет использовать свою атаку, которая разрушил стену ещё раз? Командовают орденом ей помогали два замкомандующих. Один из них Густав Монтанис, посредственный мечник, но выдающийся во всём остальном. Сейчас он руководил паладинами, защищающими стены города. Поэтому его здесь не было.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 Возможно, он лишь бережёт силы, чтобы в нужный момент обрушить на нас всю свою мощь. Мы должны быть осторожны. Да, да, я знаю, Премедиус оборвала своего подчинённого. Просто размышления и планирование не её стихия, а от политических тем у неё и вовсе болела голова. Её до сих пор сбивало с толку, почему дворяне так неодобрительно относятся к тому, что на трон Святого королевства села женщина. А ещё им почему-то не нравится титул Калки. женский вариант титула Святой король. Они протестовали и из-за необходимости подчиняться женщине, и из-за необходимости изобретать для неё новый титул. На этом этапе было намного проще понять, кто был более сильным или слабым. Госпожа Римедиос, жрецы и контюристы подняли свои флаги. Что насчёт госпожи Калки? Ещё нет. Вот как. Хорошо. Пора начать накладывать долгодействующие оборонительные заклинания.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 Я думаю, что он хорош в интригах. Всё-таки он демон. Хм, этот демон много на себя берёт. Посмотрим, как он запоёт, когда я забью его как паршивого пса и заставлю плакать горькими слезами поражения. Как только Ремедиус начал клясться богами, последний флаг поднялся, как будто он выжидал этого момента. Вице-капитан? Да, госпожа. Внимание всем. Мы выдвигаемся. Хорошо, следуйте за мной.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 Это вложить все свои силы и нанести удар мечом. Её охватил гнев, когда ялдваов уклонился без особых усилий, и она ударила ещё раз. Эта атака тоже не достигла цели.